Ровно в 9 часов приехала миссис Смоу. В очень сложных выражениях она извинилась за Тимати и обошла молчанием отсутствие тети Эстер, которая в последнюю минуту попросила оставить ее в покое. Френси приняла тетку очень радушно, усадила на маленький стульчик и ушла. Тетя Джули впервые после смерти тети Энн Надевшее светло-лиловое шелковое платье надуло губы и осталось сидеть в полном одиночестве. Вскоре из верхних комнат спустились преданные подруги, словно по волшебству оказавшиеся в платьях разных цветов, но с одинаковыми пышными валанами из тюля на плечах и на груди, так как все они... По странному совпадению, были, как на подбор, очень худощавы. Подруг подвели к миссис Смол. Каждая поговорила с ней несколько секунд. Потом они все сбились в кучку, болтали, теребили в руках программы и украдкой поглядывали на дверь в ожидании прихода кого-нибудь из приглашенных мужчин. Вошли группы сыновья Николаса, всегда пунктуальные. На Ледброк Гроув пунктуальность была в моде. Следом за ними Юстас с братьями, мрачные, пропавшие табачным дымом. Один за другим появились два-три поклонника Фрэнси. С них она заранее взяла слово приехать вовремя. Все они были чисто выбриты и оживлены той оживленностью, которая с некоторых пор была в таком ходу среди кенсинтонской молодежи. Друг к другу эти юноши относились весьма благодушно. У них были пышные галстуки, белые жилеты и носки со стрелками. Носовой плато каждый прятал под обшлаг. Они двигались с непринужденной веселостью, вооружившись привычным оживлением, словно знали, что от них ждут здесь великих деяний. Отказавшись от традиционной торжественной маски танцующего англичанина, они танцевали с безмятежным, очаровательным, учтивым выражением на лице, подпрыгивали и кружили вихрем своих дам, считая излишним педантически следовать ритму. На остальных танцоров поклонники Фрэнси поглядывали с легким презрением. Только у этой веселой команды, у них... Героев кенсингтонских танцулик можно научиться умению держать себя, улыбаться и танцевать.